Я действительно не знал про листовки. А статью вчера в газете прочитал. Гнусная история. Хотя все, что там написано, чистейшая правда. Но самое гнусное – это то, что опровержение писать должен я. Ты? А тебе какое до всего этого дела Он позвонил мне ночью и попросил. Не конючил, не плакался. По-мужски попросил, понимаешь? Но ведь я помню. Я ничего не забыл. Не пиши, умоляю. Тебя же загрызут. Ты... Ты сейчас радоваться должен, а не опровержение писать. Радоваться?